Глава седьмая. Нежданчик или приплыли. Вахта нашего отделения завершилась Авралом. Феникс прибыл в Дувр, и прозвучавший с мостика сигнал «Все наверх», как и многие другие установления и традиции, перекочевавшие на воздушный флот с флота морского, поднял команду с коек. «Всех, и подвахтенных, и отдыхающих. Аврал, что тут скажешь?» Загрохотали по стальным полам матросские ботинки. В галереях и переходах замелькали белоснежные рубахи вместо синих роб и лихо заломленные бескозырки с забавными алыми помпонами вместо беретов. Только что сонный феникс неожиданно ожил, словно растревоженный улей. Ярко засветились, горевшие до этого в пол накала потолочные светильники — Корабль расцветился вывешенными вдоль куполов сигнальными флажками. Ночью. Бред. Нет, я их, разумеется, не видел, но боцман просветил. Да еще и пообещал, что заставит меня выучить всю флажковую азбуку. Уж ежели ты руны освоил, то и с этой наукой управишься. А там и до ратьера доберемся. Руки у тебя ловкие, шустрые, будешь наших конкурентов в небе по матушке посылать. Вежливо. Со всем респектом. Ночная швартовка для меня ничем не отличалась от дневного выхода. Та же суета, тот же грохот в трюмах и крики швартовочных команд. Разве что матерились они, как игрущики здесь, исключительно на английском языке. Весьма странным для моего слуха. Хотя для меня и цокующая новгородская речь была необычной, что уж говорить о чужом языке, который я и в той жизни понимал с пятого на десятый. Разгрузку закончили лишь когда заолел восход, вскоре раскрасившие густые облака в розовые тона. А потом на пролив опустился туман и буквально за несколько минут накрыл морской и воздушный порт Англии белоснежным одеялом. Влажным и холодным. Действительно туманный Альбион. От любования непроглядным маревом меня отвлек разнесшийся по корабельной вопилке голос капитана, великодушно даровавшего матросам сутки отдыха, без права покидать Феникс. Кузьма Николаевич. Окликнул я вымотавшегося и охрипшего боцмана, с удобством устроившегося на пустой бочке у самого обреза опущенной аппарели первого трюма и собравшегося закурить, как оказалось, все-таки имеющуюся у него трубку. «Что?» «Я не понимаю. Архип говорил, что машины до 80 узлов хода давали. Так почему мы до Дувра почти 40 часов шли, тут же по прямой не больше полутора тысяч миль?» «Ха!» «Юнец-желторотик», — усмехнулся Боцман, пыхнув ароматным дымом. «Полторы тысячи миль по прямой, через Вент, где каперы и пираты косяками ходят? Через Польшу, где гоноровые паны, чубы друг другу и всем попавшим дерут и на земле, и в воздухе? Или через Рейх, где новгородцу сотни миль не пройти, чтобы на досмотр не нарваться? Оно нам надо. Вот и спускаемся чуть ли не до Италии, огибая эти «неудобья». Так две с половиной тысячи миль и набегает. Да еще ветер, учти. Он ведь не всегда нас подгоняет, порой и в морду задует, да так, что винты воздух молотят. А кит вперед не летит, а ползет. Вот и получается, что машины дают 80 узлов, а за час больше 60 миль пройти не получается. Так-то Кирилла. Как и предупреждал Ветров, знакомство с китом для меня и впрямь завершилось. Это я понял, получив из рук второго помощника личное расписание, которое тот подкрепил четким приказом боцману. Отныне у меня имелся свой пост на вахте, а остальное время было расписано, и по учебному плану делилось между машинным залом, рубкой шлюпа и артефактной мастерской. Невеликий остаток свободного времени отводился под личное занятие, в том числе и подготовку к сессии во флотском училище. Хорошо еще, что от обязанностей стюарда для пассажиров меня избавили. Заодно пропала и необходимость часто появляться на верхних палубах, что меня только радовало. Встречаться с Хельгой я желанием не горел, а на меня не видит я ее, и замечательно. «Что, думаешь, нагрузка велика?» Катнув потухшую трубку в зубах, поинтересовался Святослав Георгиевич во время очередного нашего занятия, на этот раз проходившего в кают-компании. Было это через месяц после выхода из Дувра, и, честно говоря, если бы не сравнительно небольшие расстояния между точками погрузки-разгрузки и, соответственно, довольно часто выпадавшие на долю экипажа выходные, я бы скопытился от такой насыщенной программы уже на второй неделе нашего рейса. А так ничего, претерпелся, правда, пришлось выделять время для теоретического обучения на тех самых выходных. Поэтому, когда экипаж буянил в припортовых кабаках и наводил шороху в тамошних борделях, я чаще всего засиживался в своем кубрике с конспектами неведомого курсанта. В общем, в ответ на вопрос второго помощника я только головой покачал. «Ум за разум еще не заходит?» Удовлетворившись моей реакцией, продолжил Ветров. Я недоуменно на него взглянул. «О как! Никаких сложностей!» «Бывает, но не критично!» Вздохнул я, вспомнив, как однажды от усталости попытался вычислить расстояние до учебной цели спонсонных орудий правого борта, снимая показания измерителей в машинном зале, вместо того, чтобы сообщить полученные данные Архипу. «Точнее, это я сообщил...» Но услышать в ответ на запрос о давлении во вспомогательном котле результат моих сумбурных вычислений — 2800 метров — старый знакомый почему-то был очень не рад. Но это было в первую неделю рейса, а с тех пор я действительно успел втянуться в установленный режим. Не критично, хм. Ветров вынул изо рта трубку, окинул меня очень долгим взглядом и хмыкнул. Подумать только, какие умные слова ты знаешь. В одной из своих книжек вычитал, а? На этот раз пренебрежение в голосе второго помощника стало отчетливее. Кажется, Святослав Георгиевич чем-то недоволен. А значит, лучше не лезть на рожон и просто кивнуть. — И чего молчим язык проглотил? — нахмурился Ветров. — Я подумал, что это риторический вопрос. — Ах, ты подумал. Однако... И как, голова не заболела? Второй помощник поднялся с кресла и, заложив руки за спину, принялся расхаживать от одной переборки кают-компании до другой, изредка поглядывая в мою сторону. В помещении, где кроме нас двоих никого не было, воцарилась тишина. Ну, насколько это слово применимо в условиях работающих систем кита? Кирилл, когда тебя поставили на огневую палубу, Полукварта был впечатлен таким прилежным учеником. Замечательно. Канониры нужны всегда. Потом о твоих умениях и знаниях с удивлением и нескрываемым удовольствием сообщил наш арт-инженер. То же дело. Без рун не взлетит ни один дирижабль. Когда Архип сообщил, что тебя можно хоть сейчас в маслопупы записывать, удивился уже я. Про успехи в навигации пока промолчу. Там тебе еще учиться и учиться, но Кирилл, объясни мне, куда ты так торопишься? «Я? Тороплюсь?» «Кто кого удивил?» «Именно. Я составил для тебя список задач, навесил одно, другое, третье. Даже сдал твое увлечение рунами нашему арт-инженеру. Думал, ты из чистого упрямства тянешь эту лямку, и если тебе добавить груз, сбавишь обороты. Так ведь нет, как доложил Боцман, ты все свободное время читаешь литературу по флотским дисциплинам и явно не собираешься умерить аппетит». Каюсь, поначалу мне было просто любопытно, когда же ты поймешь, что тебе не справиться с такой нагрузкой, но. А я думал, что это Хельга сдала меня водопьянову, пробормотал я. Заявление ветрова основательно сбило меня с толку. И что это как-то повлияло на твою упертость? приподняв левую бровь, осведомился второй помощник. Я пожал плечами. «Кирилл, мне надоело гадать о причинах этой твоей одержимости учебой. Не возражай, это именно одержимость. Мирон рассказывал, что ты даже в последний год в... родном городе использовал любую возможность, чтобы зарыться в книги. Потом досрочно сданные испытания в гимназии. Книжный магазин напротив Софийских ворот, в котором ты стал самым желанным гостем. Библиотека в твоем рундуке, не уступающая корабельной. Кирилл. Ответь честно, зачем тебе все это? Да еще в таком темпе». «Я хочу летать», — честно ответил я. Ветров покачался с мыска на пятку и рухнул в кресло. «И?» — коротко поинтересовался он. «На собственном корабле». «Губани дура», — после недолгого молчания заключил Ветров. «Капитанский патент и собственный кит, да? И я так понимаю...» Срок в десяток-другой лет тебе кажется слишком долгим. А цену постройки кита ты себе можешь представить? Или рассчитываешь накопить эти деньги, будучи уже капитаном?